По статьям Уголовного кодекса правда, как всегда, вышла боком. Пострадал не только автор-исполнитель крамольных песен, но и его поклонники. С конца 60-х органы вносят сочинение опального барда в список безусловно изымаемых и включаемых в опись на обыски антисоветских материалов. И хотя в мемуарах Золотой век-Магнит из дата Владимир Ковнер утверждал, что за пленки с неподсудзунными песнями в СССР не сажали, сам Александр Аркадьевич в эфире Радио Свобода вспоминал показательный момент. На одесской барахолке молодой человек торгует магнитофонными пленками. Его спрашивают, а Галичу у тебя есть? Молодой человек, скривив рот, негромко отвечает, «Нужна мне еще 190-я». Статья за антисоветскую агитацию. «Мне и 154-й хватает». Спекуляция. Неизвестно, как звали того торговца с привоза, но в тот же период в Одессе сел за песни легендарный в мире музыкального андеграунда человек по имени Станислав Яковлевич Ярусланов. Он был больше, чем просто коллекционер. Он был продюсером, организатором подпольных записей Аркадия Северного, Владимира Шандрикова, Алика Берисона, Константина Беляева и десятков других самодельных шансонье. Когда фанатека подобралась приличная, Стас а друзья его называли только так стал торговать записями на толкучке. Летом 1969 года, по просьбе своего давнего знакомого Н. Из Куйбышева, Ярусланов выслал ему посылку с катушками Александра Галичева. Его контрагент утверждал, что хочет их иметь исключительно для собственных нужд. Но слова не сдержал. Стал тиражировать пленки и продавать. Вскоре Энн был задержан местными оперативниками КГБ. Начались допросы, где он не стал разыгрывать из себя партизана. Не прошло и недели, как двое в сером, двое в штатском, пришли за Яруслановым. По статье «Антисоветская деятельность» он получил четыре года колонии общего режима. Срок отбывал в Вологодской области на Белом озере, где Шукшин снимал «Калину красную». Потом опять вернулся в Одессу. Увлечения своего не забросил, наоборот, продолжал его до последних дней жизни. Другая история произошла с ленинградским организатором подпольных концертов Сергеем Маклаковым. Однажды он приобрел в комиссионном магазине пять импортных бобин с магнитной лентой, четыре запечатанные, а одна открытая. На последний он, к великому удивлению, обнаружил чистейшую запись неизвестного концерта Галича. «Наш сосед по коммуналке тогда сказал, что это происки империализма. Видимо, специально сдали в комиссионку такую чистую запись, чтобы пошла гулять по городам», вспоминает Сергей Иванович. Я слушал эту запись только по пьянке, да и то в наушниках, и ни разу никому не переписал. Тем не менее, однажды позвонил мне незнакомый человек и говорит: мне сказали, что у вас можно достать Галича. Не знаю такого, прикинулся дураком я. Честно говоря, я тогда сильно испугался. За распространение Галича могли и посадить. Обращу ваше внимание на парадоксальную вещь: невзирая на репрессии. Песни Галича исполняли в СССР подпольное шансонье Аркадий Северный Константин Беляев и некоторые их коллеги по Магнитысдату.